нашёл в порт Чарльстона и захватил стоявший там восемь кораблей. Самым ценным среди них был корабль с грузом хлопка, предназначенным для Лондона, и с большим числом богатых пассажиров на борту, среди которых находился один из членов городского самоуправления Чарльстона, Самуэль Роджер. Пираты захватили этот корабль ещё до захода в порт. Печ назначил пассажирам выкуп. Поскольку у него на борту кончились медикаменты, он отправил капитана Ричарда с тремя пиратами и одними из пленных на берег, чтобы они потребовали от городских властей помимо выкупа за людей и корабли ещё и медикаментов. Требование это было предъявлено в ультимативной форме. Китч пригрозил, если оно не будет выполнено, обезглавить пленных и послать губернатору их головы. Городской совет собрался на заседание. Было решено удовлетворить требования пирата. Тич отпустил пленных и вернул корабли. Предварительно он приказал перегрузить на свой корабль дорогостоящие товары и ценности. Одного только золота и серебра было захвачено на сумму 1500 фунтов стерлингов. После этой успешной операции Тич решил убрать взяв с собой горстку наиболее верных ему людей, бросить команду, предварительно обманув ее при разделе добычи. Возле острова Топсейл он посадил свой корабль на грунт, якобы для ремонта, и приказал вытащить на берег два других. Затем в сопровождении сорока человек он под каким-то предлогом удрал на баркас. Небольшой группой своих людей Тич прибыл к губернатору Северной Каролины и принял королевскую амнистию. В действительности же Чёрная Борода и не думал прерывать со своим пиратским ремеслом. Он договорился с губернатором Северной Каролины Чарльзом Иденом о том, что ранее захваченный пиратами испанский корабль будет предоставлен ему на правах законного приза. На этом корабле Тич в ночь вышел в море Вирджинии 1718 года и стал крейсеровать возле Бермудских островов. Чёрная борода чиствовал всегда в Северной Каролине в полной безопасности. Губернатор Северной Каролины покрывал все деяния своего друга, и потому пострадавшие судовладельцы, купцы и плантаторы обратились с требованием поймать или изгнать пирата и его соловщиков ангубернатору Вергиний. Созванный этим губернатором совет принял прокламацию, которая должна была воодушевить всех на поимку и уничтожение пиратов. В прокламации, подписанной губернатором с подсудом, содержалась также фраза о том, что искоренение пиратов, являющихся врагами всего человечества, справедливое и славное дело. Губернатор потребовал помощи от английской военно-морской базы на реке Джеймс старшему лейтенанту, стоявшему там военного корабля Жемчужина Роберто Майнарду были выделены два шлюпа и дан приказ изловить Чёрную бороду. Капитан Джонсон описывает последние акты из жизни Чёрной бороды. 17 ноября 1718 года Майнард вышел из реки Уайтана На реке Джеймс и вечером 21-го обнаружил пиратов, стоявших на якоре в бухте Окрококе. Майнард задерживал все встречавшиеся ему или обгонявшие его корабли, чтобы Черная Борода не смог преждевременно узнать о его приближении. Однако Тич был уже предупрежден своим другом Иденом, секретарь губернатора книге, письменно известил Тичи о планируемой операции. Однако, как видно, Тич не считал положение особенно серьезным. У него на борту оставалось всего 25 человек. Он приказал им подготовить корабль к бою, как только покажутся оба шлюпа. Сам же он отправился на берег для участия в попойке. Мелководье и сложный фарватер помешали Майнарду подойти к пиратскому кораблю под прикрытием ночи, и он встал на якорь. Ранним утром 22 ноября оба шлюпа, следуя за шлюпкой, с которой всё время измеряли глубину, приблизились к кораблю пиратов на расстоянии пушечного выстрела.